Рыба с неба! Торговую улицу в Накана завалило рыбой. 2000 селёдок и с т а в р и т 29 мая около 6 часов вечера в Накана, в этом квартал Нагата, к изумлению местных жителей с неба свалились около 2000 селёдок и с т а в р и т Кроме двух женщин, пришедших на торговую улицу за покупками и получивших лёгкие ушибы от падающей рыбы, никто не пострадал. Как говорят, погода во время происшествия была ясная, небо практически безоблачное при отсутствии ветра. Мног и е рыбины были еще живы и прыгали по мостовой!» Прочитав короткую заметку, я вернул газету о с е м ь Автор выдвигал какие-то предположения, пытаясь объяснить происшествие, однако ни одному не хватало убедительности.